Глава двадцать пятая. Лето подошло к концу. Пытаясь развеяться от тоски и щемящего беспокойства, Светлана сама отвезла сына в Лондон перед началом учебного года и осталась там на пару недель. Затем решила махнуть на Канары. Торопиться было некуда, дома ее никто не ждал. Бьющая через край радость отдыхающих на пляжах, ей притила, и она почти все время проводила на своей вилле, бездумно лежа в шезлонге возле бассейна и надеясь, что под солнцем сердце перестанет дрожать от тревоги и напитается энергией, необходимой, чтобы жить дальше. Пошла третья неделя ее отдыха на Тенерифе, когда позвонил Юрий и сказал всего пять слов «Срочно приезжай! Машенька умирает! Рак!». Оглушенная этим известием, она начала было задавать вопросы, но муж только повторил «Приезжай быстрее и сообщи, когда тебя встречать!». Семь часов полета из аэропорта королевы Софии до Полкова показались бесконечно долгими и она, не переставая, молила Бога, чтобы все оказалось не так серьезно. В конце концов, рак теперь лечится, главное, чтобы время не было упущено. Может, Юра преувеличивает? Может, все не так еще и страшно? Но увидев встречающего ее мужа, Света испугалась. Всего один, единственный раз на похоронах Лорочки она видела у него такое каменное лицо. С упавшим сердцем она подбежала к нему. «Юра, что? Маня уже...» «Нет, она еще жива. Мы сейчас поедем в больницу, она ждет тебя». В машине, не в силах смотреть на его мрачное лицо, Светлана уставилась в окно, за которым мелькали знакомые улицы. В другой раз она бы заметила, каким неряшливым и неприветливым выглядит родной город, после обласканных солнцем цветущих садов Заморского острова. А сейчас смотрела невидящими глазами. Так вот, почему щемило сердце. Вот она, беда, которая не ждала. Если Маня умрет, у меня совсем никого не останется. Она обернулась к мужу. «Юра, что врачи говорят?» «Скоротечный рак желудка». Метастазы. Операцию делать поздно. Умолкнув на секунду, он тихо добавил. Она умирает. Господи, у нее ведь мама тоже умерла от рака. Я заметила, что Маня похудела в последнее время. Но она ведь всегда была худенькой, как мальчишка. Неужели она не чувствовала? Почему раньше к врачам не обращалась? Маша легла в больницу на обследование. Но тогда Ларочка умерла. А потом она два месяца от меня не отходила, вспомнила Света. Конечно, время было упущено. «Ты пойдешь со мной?» — спросила она, когда машина остановилась возле онкоцентра на Каменном острове. «Нет», — покачал он головой. «Я уже был там, и нет у меня сил смотреть, как она мучается». Может, обезболивающие? Наркотики? Ей делают укол на ночь. Она хочет быть в сознании, чтобы попрощаться со всеми. В длинном больничном коридоре одинокой фигурой маячил Михаил. Света кинулась к нему. «Миша, как она? К ней можно?» «Там сейчас врач. Манечка ждет тебя». В его глазах Света прочла ответ на все вопросы и сердце у нее упало. Все правда. Маня умирает. Страх, больше, чем уже ставшая привычной постоянная тревога, заполнил душу. Неужели скоро она останется одна, без подруги, которая всю жизнь была рядом, подставляла свое худенькое плечо и единственная из всех никогда не осуждала ее, даже если она делала подлости? «Я не верю, что Маня может умереть», — быстро проговорила Света, надеясь по глазам Миши прочесть, что он тоже не верит. Но в глазах его она не увидела и тени надежды, только боль и печаль. «Почему она не говорила?» «Если бы я знала, я бы заставила ее лечиться. Ты-то что, не видел?» «Ты ведь знаешь, Маня не любила жаловаться». Принимала молча прописанные от сердца лекарства. А когда заболел желудок, вначале подумали, что это гастрит. Врач советовала обследоваться, но Маня принимала лекарства от гастрита, а оказалось — рак. Дверь палаты отворилась. В коридор вышел лечащий врач. «Думаю, вам не стоит уходить, если вы хотите пробыть до конца». Боюсь, это произойдет сегодня, сказал он Мише и обернулся к Светлане. Вы ее подруга, она звала Свету. Да, это я, кивнула она и вступила в палату. Маня лежала почему-то не у стены или у окна, а посредине. Ее истаявшее тело казалось слишком маленьким для стандартной больничной кровати. Увидев лицо подруги, Света ужаснулась и поняла, что конец близко. Никогда она не видела такого воскового цвета лица. Нос и скулы Мани заострились, обведенные темными кругами глаза провалились. Запекшиеся серые губы стали тоньше. Вдруг веки дернулись. Мани чуть приоткрыла глаза. Губы беззвучно шевельнулись. Света с трудом сглотнула вставший в горле ком. «Манечка, я приехала». Ей хотелось сказать, что теперь Маня поправится, но она не смогла произнести этих утешающих слов. Света чувствовала, что Маня знает о близкой смерти и ждет ее как избавление от съедающей изнутри боли. Присев рядом, она тихонько пожала Манину руку. Рука оказалась безжизненной и холодной. Маня все силилась что-то сказать. «Обещай!» — едва слышно прошелестело слово. «Конечно, Маня, все что угодно. Для тебя я все сделаю. Пашеньку не оставь, позаботься. Он ведь родился благодаря тебе». Маня попыталась улыбнуться. «Ты помнишь?» Разве могла Света забыть, как перетаскивала подругу на высокую, никелированную, еще бабушкину кровать, как тужилась вместе с ней, как тянула и поворачивала младенца, боясь, что все ему сломает, как обрезала пуповину, а потом не знала, что делать дальше, и просто перетянула ее, сложенной вдвое, самой толстой ниткой, что нашлась в доме. Как они с Соней уронили новорожденного в таз, когда обмывали, и думали, что он захлебнулся, и трясли его вниз головой, и хлопали по спине, пока не запищал. Конечно же, она помнила, как помнила свои тогдашние мысли о том, что если Маня умрет, и вот она умирает. Сдерживая готовые прорваться слезы, Света кивнула. «Я буду относиться к нему как к коллегу. Паша мне родной, и роднее тебя никого нет. Не умирай, Манечка!» «И Миша!» — прошептала Маня через несколько секунд, собравшись силами. «Ты и Миша!» Услышав это, Света не выдержала сползла со стула на пол и уткнулась лицом в одеяло. Неужели Маня догадывалась, знала все эти годы и молчала, и оставалась подругой, милосердно прощая ей любовь к своему мужу? Свете стало так стыдно, так совестно, что она столько лет причиняла боль человеку, мягче и добрее которого и представить нельзя. «О, если бы все можно было повернуть назад, хотя бы ко дню их двойной свадьбы! Она бы ни разу не взглянула в сторону Миши, она бы запретила себе даже думать о нем!» «Господи!» Впервые в жизни искренне воззвала она к Богу. «Не дай ей умереть! Я больше слова Мише не скажу. Я разлюблю его. Пусть только Маня поправится!» Невесомые холодные пальцы коснулись головы, и Света поняла, что умирающая хочет видеть ее лицо. Она приподнялась, пересиливая себя, боясь посмотреть на Маню. Но когда взглянула, прочла в глазах подруги все ту же любовь. В потусторонних затуманенных смертью глазах не было ни упрека, ни обвинения. Она облегченно вздохнула и спросила, — Так что, Миша, присмотри за ним. Он такой непрактичный и простужается легко. — Я за всем присмотрю, Манечка, и за Пашей, и за Мишей, не беспокойся. Лицо Мани изменилось будто данное Света обещание умиротворило ее, и теперь она могла, наконец, спокойно уйти туда, откуда нет возврата. — Спасибо! Ты всегда была настоящим другом! Ты такая добрая! Рыдания подступили к горлу, и Света зажала рот рукой, чтобы не закричать. Никогда она не была к Мане доброй! Она всю жизнь мечтала отобрать Мишу у подруги. А та умирает, но продолжает любить ее и доверяет заботиться о муже и о сыне. Утирая ладонью бегущие по щекам слезы, Света повторила. «Я все сделаю». «И еще...» — голос Мани звучал совсем слабо. «Будь добрее к Юре. Он так любит тебя. Он мне говорил». Света не обратила особого внимания на эти слова. Маня даже перед смертью пытается ободрить ее. Такая уж она есть. Да, конечно, машинально ответила она, ласково поглаживая холодную руку. Маня закрыла глаза, губы исказила судорогой боли. Высокий лоб наморщился. Ей плохо, она уже умирает. Где доктор? Света шарахнулась в коридор и пропустила врача, который тут же прикрыл за собой дверь. Возле сестринского поста приткнулась тетя Поля. Рядом с ней всхлипывал Пашка, напротив Юра прислонился к стене. Света смотрела на них будто сквозь пелену. Единственная подруга умирала за дверью. Единственный человек который по-настоящему любил ее, только она да Миша. Свете вдруг стало страшно, что с уходом Мани у нее самой не останется сил жить. Ведь Маня всегда поддерживала ее. Беременная, она хваталась за грабли, помогая с огородом. Когда Света рубила курицам головы, стояла рядом, зажмурившись, и тут же принималась их ощипывать. Маня возилась с Олегом не меньше, чем с собственным сыном, а после смерти Лоры и мамы помогла пережить горе. «Я как инвалид, у которого отобрали палку, не смогу теперь и шагу сделать. Нет у меня больше опоры», — подумала Света и вдруг встрепенулась. «Нет, есть. Миша, где он?» Будто влекомая интуицией, она двинулась направо, где за выступом стены прятался небольшой холл с кожаными креслами и диваном. Миша одиноко сидел там, уставившись в пространство, и даже не повернул головы, когда она присела рядом. «Миша! Как это ужасно! Мне страшно! Мишенька, обними меня!» Он не шевельнулся. Миша. Что с тобой? Осторожно дотронулась света до его плеча. Я думал, ты приедешь и поддержишь меня. А ты оказывается тоже боишься. С жалкой улыбкой проговорил он, оборачиваясь. Но ведь ты не боишься, удивленно воскликнула она. Как ты можешь бояться? Ты ведь такой сильный, Миша. Нет, я только казался сильным потому что рядом была Маня. С ней идет все, что делало меня сильным. В голос его было столько отчаяния, что Света отстранилась. И тут она будто впервые увидела его. Рядом с ней сидел сломленный и убитый неизбывным горем мужчина. — Как же так? — медленно прошептала она. — Выходит... И по-настоящему любил ее, Миша. А как же я? Манечка была моей половинкой, моей единственной сбывшейся мечтой, с надрывом произнес он, а ей вдруг захотелось ударить его. Пора бы уже вырасти из романтических штанишек. Ему скоро сорок, а у него все мечты. Эх, Миша! «Тебе шестнадцать лет назад надо было понять, что ты любил ее, а не меня, а ты держал меня на привязи, рассуждал о долге и порядочности. Если бы ты сказал мне это тогда, взял бы и сказал честно, а не приманивал своими редкими признаниями «люблю, но не должен», не смотрел бы голодными глазами, «мне бы было больно, Но уж как-нибудь я бы это пережила. А ты? Ты что, понял это только сегодня, когда Маня умирает? Раньше не мог сообразить? Ведь ты все это время любил ее, а меня только мечтал трахнуть. Он съежился от этих слов, но не отводил взгляда, будто умоляя замолчать. Света вдруг опомнилась. Я только что обещала Мане заботиться о нем. А сама что делаю? Добиваю лежачего? Не нужно было говорить ему это. Он и сам все про себя знает, — с горечью думала она. Маня была ему опорой в жизни, так же, как и мне. Потеряв эту опору, Миша упадет и, может, не поднимется. А я поднимусь. Пусть поползу немного в пыли, но обязательно поднимусь потому что я всегда поднимаюсь. Маня знала своего мужа и знала меня, потому и просила присмотреть за ним, ведь он почти такой же ребенок, как Пашка. «Прости меня, Мишенька», — сменив тон, мягко заговорила она. «Я понимаю, каково тебе. Но, слава Богу, Маня ничего не знает и никогда даже не подозревала». Тебе не надо каяться. Пусть уйдет спокойно. Миша повернулся и обнял Свету, благодарный, что сняла с его плеч часть тяжести. «Будь мужчиной. Маня ведь еще захочет увидеть тебя, проститься. Она не должна заметить, что ты плакал». Он стиснул ее крепче, уткнувшись в плечо, прошептал «Я не смогу без нее! Что я буду делать без нее?» Она поглаживала его по голове и даже слегка раскачивалась, будто убаюкивая ребенка, когда заметила боковым зрением, что кто-то идет по коридору и остановился рядом. Она хотела посмотреть, кто, но побоялась тревожить замершего Михаила. «Пусть успокоится». Пусть наберется сил у нее. А она, хоть и не представить ей жизни без мани, она уж как-нибудь справится. Ласково, по-матерински, Света поцеловала его мокрую от слез щеку и похлопала по спине. Мишенька, это страшно. Но нам придется это пережить. Я знаю, боль потери со временем проходит. Они посидели так еще некоторое время, пока женский голос из глубины коридора не позвал «Улицкий! Михаил Улицкий!» «Скорей!» — вскочила Света и подтолкнула его, боясь, что он не успеет попрощаться. Михаил кинулся к палате, а она вновь опустилась на диван и уткнулась лбом в кожаный подлокотник. Она ничего не чувствовала, ни страха, ни ни совести, не даже горе, одну пустоту. Мозг ее едва ворочил мысли, словно это были каменные жернова. И самое тяжелая из них — мысль о том, что Миша не любит ее, никогда по-настоящему не любил. Но она ощутила, что это открытие не может причинить ей боль. Почему? Ведь она столько лет жила его любовью. То, что где-то есть Миша, и он думает о ней, любит, придавало жизни смысл. Но сейчас выяснилось, что он всю жизнь любил Маню, а она, Света, так, сексуальная фантазия. А ей все равно. Все равно, потому что и она не любит его, поэтому и не больно. Оказывается, даже многолетняя любовь может в один миг превратиться в безразличие. Она отстраненно думала о том, что, может, Михаил и не был никогда таким, каким она его сочинила. Она ведь видела в нем только то, что хотела видеть, слышала только те слова, которые ей были приятны, и цеплялась за них, отметая все для себя неприятное. Где-то в голове забился хвостик мелодии, навязший на зубах еще в начале 90-х. Как это часто бывает. я хотелось вспомнить хоть пару слов песни, чтобы восстановить весь мотив. та та та та -ти -ти та узелок развяжется. Точно, к месту вспомнилось. Это ж про меня. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Увидела красивого курсанта и вообразила, что он меня любит. А он просто смотрел на меня, как многие мужчины смотрят на женщину с вожделением. Я глупая зеленая девчонка, приняла это за любовь, да еще наделила его качествами, которых у него на самом деле никогда не было. Считала самым умным, самым смелым, самым сильным. А ума у него хватает только стихи читать и у него никогда не было смелости посмотреть правде в глаза. А уж если просил уговорить, так без манечки он — ничто. Я нарвалась на то, что сама себе уготовила. Ведь я когда-то желала мане смерти, почти желала, думала, что если она умрет в родах... И вот она умерла, Миша свободен. Из каких-нибудь... Высоких побуждений он может предложить мне развестись с Юрой и выйти за него. И что я получу? Мужа, о котором надо заботиться, как о ребенке, утирать сопли, когда он простудится, слушать его стенания о счастье прошлых дней? до да сто лет он мне не нужен такой. Потерять возлюбленного и приобрести еще одного ребенка? И зачем я пообещала Мане? Не пообещала бы! Мне было бы наплевать, даже если бы я никогда его больше не увидела. Тяжело поднявшись с дивана, Света вернулась к палате. Тетя Поля рыдала. Пашка плакал, уткнувшись ей в плечо. Откуда-то появилась Соня. Завидев Свету, Полина Григорьевна кинулась к ней со словами «Нет больше нашей Манечки». Но Света отшатнулась. Если они сейчас повиснут на ней, начнут причитать, она сама заплачет. А ей нельзя. Если она начнет, то не остановится. Завтра предстоит много дел. Похоронами придется заняться ей самой. Миша ни на что не способен. Третьи похороны в течение полугода. Только бы выдержать все это. «Тетя Поля, не сейчас. Я не могу. Вы простите, мне душно здесь». Пробормотала Света и поспешила к выходу. Смесь запахов, дезинфекции, лекарств, болезни и тлена вдруг превратилась в непереносимое зловоние. Казалось, если она не глотнет сию же минуту свежего воздуха, выдержка откажет ей, и она все-таки разрыдается. Миновав длинные коридоры и гулкую лестницу, Света очутилась в просторном пустом вестибюле больницы и, не в силах бежать дальше, уткнулась в какую-то колонну и прижалась лбом к холодному искусственному мрамору. Ее трясло, но слез не было. Она думала о Мане, которую, оказывается, так сильно любила, о Мише и своей безграничной слепоте, не позволившей разглядеть его таким, какой он есть. Света пыталась отогнать эти мысли, твердя про себя. «Я подумаю об этом завтра. Сейчас мне слишком тяжело». Но ничего не получалось, и она понимала, что и завтра, и послезавтра, и потом ей будет так же тяжело думать об этом. Тряхнув головой, она оторвалась от колонны и направилась к выходу. Влажный ночной воздух охладил лицо. Света глубоко вздохнула и огляделась в поисках Юриной машины. Но не нашла ее. Месяц назад в десять часов вечера фонари еще не включали. Отстраненно подумала она, глядя на цепочку огней изгибающихся во второй березовой аллее. Зная, что до дома не больше пятнадцати минут пешком, а через парк еще быстрее, она пересекла не слишком оживленную в это вечернее время улицу и пошла по одной из тропинок под высокими старыми деревьями. Через несколько минут фонарей с улицы не стало видно. В почти полной темноте она потеряла было дорогу, но, осмотревшись, поняла, что ориентироваться надо на зарево, в ночном небе слева. В той стороне набережная ей следует держаться параллельно, пока не дойдет до большой аллеи, за которой стоит ее дом. Она двинулась дальше, озираясь во тьме и поеживаясь от холода и сырости после недавнего дождя. Местами по земле клубился туман напоминая о фильмах ужасов. Вдруг ей показалось, что она уже шла по такому же мрачному темному лесу или парку и шла не единожды. Света невольно поежилась, но тут же поторопилась успокоить себя. Это называется дежавю. Нервы расшалились. Я сроду не разгуливала в темноте по таким местам. Не разгуливала. Только откуда ощущение, что это уже было? Так же сыро, холодно, в легком костюмчике, и туман клубится, нереальный и зловещий, как в страшном сне. И вдруг она вспомнила. Сердце на мгновение остановилось, и тут же отчаянно забилось в груди, будто попавшая в селки птица. Сон, в котором она бежала по глухому лесу и не могла найти спасения. Давний страх накрыл волной ужаса. Она рванулась и побежала, не разбирая дороги. По высокой траве, через кусты, пересекая тропы и узкие велосипедные дорожки. Ущербная луна просвечивала сквозь облако, заливая призрачным неверным светом парк. И от этого становилось совсем жутко. Старые деревья чудовищами нависали над ней. За спутанными ветвями кустов будто притаились зловещие тени. Света неслась как одержимая, не думая о том, что брюки промокли, а в туфли на тонкой подошве набились камешки. Задыхаясь, она бежала, пока не увидела впереди огни большой аллеи. На ярко освещенной улице она, наконец, остановилась и припала к фонарному столбу, чтобы отдышаться. Сердце колотилось, как бешеное, но страх постепенно отступил. «Я бежала, бежала, как во сне. Но куда?» — гадала она, прижимая к груди руки и глядя через дорогу, по которой в обоих направлениях проносились автомобили. Над силуэтами элитных коттеджей возвышались две причудливые, ярко освещенные башенки. У света потеплело на сердце. Это ее дом. Вот куда она стремилась в своих снах, к дому, где ее ждет Юра. И в эту минуту она поняла, что не только Маня любила ее и была ей опорой. Не зря Манечка сказала на краю могилы «Будь добрее к Юре». Он на самом деле любит ее. «Я всю жизнь была слепой дурой», — осознала вдруг света. Я не разглядела большой любви у себя под носом, не ценила Маню и не понимала, что для меня Юра. А сейчас я вижу совершенно ясно, что он любил меня с первого дня. В ту ночь он говорил правду. Он взялся развлекать молодую мать-одиночку и этим вернул меня к жизни. Он звал меня за границу, желая увести вести подальше от ужасов, перестроечной России, помог открыть свое дело, увез в Париж и заваливал подарками. Он по ночам прижимал меня к груди, когда я с воплями просыпалась, испуганная кошмарами. Чего ради он делал бы это, если б не любил меня? Ей вдруг до дрожи захотелось оказаться рядом с ним, увидеть белозубую улыбку и ироничные, все понимающие, синие глаза. «А ведь и я люблю его», — подумала вдруг она. Но не удивилась этой мысли, хотя за долгие годы приучила себя думать, что любит лишь Мишу. «Да, я люблю его, бабника, спекулянта и человека без совести, во всяком случае, в том смысле, в каком понимает слово «совесть» Миша». Миша предал меня. Он меня обманул своей мнимой большой любовью. А вот Юра никогда меня не предавал. Когда я явилась к нему в клуб, и он притворился, будто мне придется расплатиться собой за деньги, Юра всего лишь испытывал меня. А в тот страшный вечер, когда потащил меня на день рождения в дом Мани, а мог вместо этого просто свернуть мне шею, он все время меня любил и продолжал любить, даже когда я отказалась спать с ним. Я была такой дрянью, а он был слишком горд, чтобы показывать, как страдает. А когда умерла Лора... Боже мой, как я могла! Всего час назад Светлана думала, что потеряла все. Любимую дочь и маму, единственную подругу и Мишину любовь. Но, оказывается, надо было потерять все чтобы понять, что она любит Юру. Любит, потому что он сильный, гордый и страстный, как она. Я скажу ему, что была дурой, и он поймет, — поторопилась уверить себя Света. Он всегда все про меня понимал. Скажу, как сильно люблю его и попрошу прощения. Все еще можно исправить. Чувство давящей безысходности отступило. Жизнь уже не казалась бесцельной. У нее есть дом, и в этом доме Юра, самый любящий, самый потрясающий мужчина на свете, и он ждет ее.